Тайна хрустальных черепов 26 мая 1996 года английская телекомпания BBC продемонстрировала часовую программу под названием «Загадки хрустальных черепов». То, что всемирно известная компания посвятила специальную программу этому феномену, говорит о растущем интересе к этой загадке. Хрустальные черепа точные модели человеческих черепов, выполненные из разных видов природного кварца. Места находок хрустальных черепов – Мексика, Центральная и Южная Америка, зоны распространения древних цивилизаций ацтеков, инков и майя. Как полагают, черепа имеют тысячелетний возраст, но точно определить дату их создания – Крайне сложно, так как метода определения возраста кварца не существует, а метод радиоуглеродного анализа в этом случае не работает. Первый хрустальный череп, известный сегодня как Митчелл Хеджес, по фамилии его первооткрывателя, был найден в 1924 году группой археологов под руководством Митчелла Хеджеса на руинах древнего города Майя-Лубаатун. в джунглях полуострова Юкатан. Этот череп детально исследовал в 1960-х годах искусствовед Дорланд. Размеры черепа составляли 152,4 на 203,2 на 152,4 мм, а вес 5,13 килограмма. Внутри затылочной части черепа Дорланд обнаружил систему призм и каналов. Благодаря этой системе черепы глазницы начинали светиться, если за ним установить внешний источник света, например, свечу. А нижняя челюсть, выполненная отдельно и соединявшаяся с черепом с помощью нити, продетой через тонкие отверстия, могла свободно двигаться. Череп явно был предназначен для ритуальных целей. Как оказалось, он был изготовлен из целого кристалла кварца. Его поверхность не имела ни малейших следов какой-либо обработки металлическими инструментами и была, по-видимому, отполирована специальной пастой, секрет которой не дошел до нашего времени. Но по самым скромным подсчетам, для того, чтобы изготовить его таким способом, индейцам потребовалось бы не менее трехсот лет». В 1970 году Дорланд показал череп специалистам фирмы Хьюлят Паккарт, считавшийся авторитетным экспертом по кварцу и являвшейся широко известным производителем кварцевых генераторов. В своем отчете инженер фирмы Барре писал, «Мы изучали череп по всем трем оптическим осям и обнаружили, что он состоит из трех-четырех сростков. Анализируя сростки, мы обнаружили, что они растут из единого центра и составляют единый сплошной кристалл. Мы также обнаружили, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале Мооса горный хрусталь имеет высокую твердость, равную 7, уступая лишь топазу, корунду и алмазу. Что касается обработки, то его ничем, кроме алмаза, резать нельзя. Но древние сумели как-то обработать его. И не только сам череп, они вырезали из этого же куска нижнюю челюсть и места для шарнирного соединения челюсти, на которых она была подвешена. При такой твердости материала это более чем загадочно. И вот почему. В кристаллах, если они состоят более чем из одного сростка, имеются внутренние напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл головкой резца, то благодаря наличию напряжений, кристалл может расколоться на куски, поэтому его нельзя резать, он просто расколется. Но кто-то изготовил этот череп из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто он вообще не притрагивался к нему в процессе резки. Таким образом, эксперты Хьюлетт Паккарт подтвердили предположение Дорланда, что череп был изготовлен не с помощью резца, а путем длительной обработки абразивами.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 Проклятая штуковина вообще не должна была существовать на свете. Тот, кто ее высекал, не имел ни малейшего понятия о кристаллографии и совершенно игнорировал оси симметрии. Она неминуемо должна была развалиться при обработке. Кстати, слова о том, что те, кто делал череп, не имели ни малейшего понятия о кристаллографии и игнорировали оси симметрии камня – являются лучшим доказательством того, что череп не могли изготовить мифические инопланетные пришельцы. Ведь череп, как и любую другую загадку древних цивилизаций, тут же поспешили причислить к следам пришельцев. Так, кто-то видел внутри черепа Митчелла Хеджеса изображение вроде голограммы космического корабля, которое то появляется, то исчезает, Другие видели появляющийся внутри черепа облик неизвестного существа. Но череп Митчелла Хеджеса не единственное изделие подобного рода. Еще в 1889 году в Мексике был найден его собрат, череп Е.Т., ныне хранящийся в Лондоне в Британском музее. Он сделан из дымчатого кварца, менее искусно изготовлен, а нижняя челюсть у него неразъемная. Кстати, череп ЕТ не похож ни на одну расу, обитающую сегодня на земле, а у него верхние челюсти и глазницы имеют совершенно необыкновенную форму. Впрочем, это очень похоже на стилизацию. В Японии хранится череп, выполненный из цельного аметиста. Из чистого кварца, сделан найденный в Гватемале череп мах. Хрустальный череп, хранящийся в Музее человека в Париже, выполнен довольно грубо и изображает ацтекского бога смерти и подземного царства. Все хрустальные черепа различаются друг от друга по размеру, цвету и внешнему виду. По этому поводу была даже сгоряча высказана гипотеза, что Землю посетили представители нескольких внеземных цивилизаций, каждая из которых оставила хрустальную модель черепа, содержащую знания и генетический код соответствующей расы. Есть предположение, что Митчелл Хеджес – главный череп, который объединяет остальные и является черепом власти. При этом все черепа информационно связаны между собой и некими неизвестными еще черепами, которые, возможно, находятся вне пределов Земли, и употреблялись как средство коммуникации, вроде своеобразного интернета. Такой способ связи, очевидно, целиком заимствован у Толкиена из «Властелина колец» – камни-палантиры. Кварц, из которого сделаны черепа, известен как минерал, который обладает природным свойством усиления электрической энергии. Во всех современных электрических аппаратах используется кварц. Так как наше тело обладает электромагнитным полем постоянной напряженности, кварц в состоянии усиливать энергетическую напряженность поля нашего тела, что, как считают, повышает духовные способности человека. Ряд необъяснимых феноменов связан с хрустальными черепами. Многие люди ощущают прилив энергии, исходящей от них. На некоторых эта энергия оказывает исключительное влияние, вызывая психические вибрации. Сегодня многие ученые пытаются найти ответ на вопрос о происхождении хрустальных черепов и способе их изготовления. Но пока это остается тайной.